Москва. Улица Большая Каретная. 2 ноября, вторник, 23.52. Вернуться из набега на тайный город удавалось немногим. Да и сама философия этих атак не предполагала возвращения. Месть была их смыслом. Напитать проклятые камни ненавистной кровью, убивать, убивать. И еще раз убивать. Высушивать, пока не затупятся иглы, пока не станет плохо от украденной силы. Переводить дух и снова высушивать. И погибнуть в бою с карателями. Погибнуть, но показать, что дух саббат не сломить. Что масаны по-прежнему готовы отдавать жизнь за свободу. И никому не удастся накинуть арабский ошейник на гордых воинов ночи. Возвращались единицы. А потому Людвиг Рабене считался в клане настоящей легендой. Восемь набегов. Восемь вытатуированных на левом предплечье и иероглифов плак. Свобода. И восемь шрамов на сердце. Скорбь по потерянным друзьям. В каждый следующий набег Людвиг отправлялся еще более ожесточившимся, и в то же время еще более хладнокровным, выдержанным. Он никогда не думал о возвращении, никогда не уклонялся от схваток, но всегда просчитывал шансы, уверенно выбирая наиболее оптимальный способ действий, и покидал тайный город со щитом. А вот Басул Турчи насчет ошейников и поводков не беспокоился. И вся его родня не беспокоилась, и вся семья тоже. И это, несмотря на то, что шассы были вассалами темного двора столько тысяч лет, что даже спящий сбился бы, подсчитывая их. Как с колочным торговцем удалось прибиться к неуживчивым навам, историки спорили до сих пор. А По всем выкладкам получалось, что темные должны были вырезать вечно недовольных всем и вся всяшасов при первой же встрече. В свою очередь, ненавидящие насилие торговцы обязаны были держаться от беспощадных навов как можно дальше. Но одни не вырезали, а другие не стали держаться подальше. Так и жили с тех пор вместе, плечом к плечу преодолевая все катаклизмы. Да еще умудрялись сосуществовать со сварливыми эрлийцами и осами, баллады которых могли свести с ума мага любого уровня. Темный двор иногда сравнивали с кучей ощетинившихся ежей и при этом удивлялись, как получается, что практически все иголки направлены вовне. Насчет иголок Басул Турчи тоже не волновался. Он продавал сувениры, а не швейные машинки. Басул Турчи беспокоился только насчет того, что начинает накрапывать холодный ноябрьский дождь, а он, задержавшись у телевизора, до сих пор не закрыл витрины металлическими ставнями. В принципе, нехитрая операция легко выполнялась прямо из магазина нажатием пары кнопок на пульте. Но нижний край Ставин рекомендовалось фиксировать на маленький замочек, что дотошный басул аккуратно проделывал каждый вечер, перед тем, как отправиться спать в квартиру на втором этаже. Шас накинул плащ, взял зонтик, вздохнул и решительно направился к дверям. Он не мог бросить хозяйство на произвол судьбы. Людвиг сознательно не стал портить механизм Ставина. Учитывая осторожность шасов и то, что на набеге масанов не знают только самые пьяные красные шапки, хозяин лавки вряд ли отправится устранять неисправность самостоятельно. Скорее вызовет ремонтную бригаду. Обследуя местность, вампир нашел торчащие стены ушки, понял, что к ним крепится нижний край ставен, усмехнулся и принялся ждать когда Шас выйдет исполнить свой долг. В том, что торговец появится, Рабене не сомневался. И не ошибся. Толстенькая фигура, укрывающаяся от стихии под огромным зонтом, появилась в дверях лавки за несколько минут до полуночи. Шас шмыгнул носом, проворчал пару слов в адрес едва накрапывающего дождя, и уныло поплелся к витрине на ходу, пытаясь вытащить что-то из кармана плаща. Луки Людвига против воли стали превращаться в иглы. Вампир почуял кровь представителя древней расы. Пусть шасы и не были воинами, их сила немногим уступала людом или чудом. И толстяк мог надолго обеспечить масса на запасом крови. Рабане выскочила из-за угла и бесшумно приблизился к шасу. Дерьмо, пробубнил себе под нос лавочник, борясь с чем-то застрявшим в кармане. Людвиг наклонился вперед. Иглы едва не касались шеи пищи. На мгновение замер, предвкушая очарующий момент высушивания, и уже собирался резко дернуть шаса на себя, как... Наконец-то. Басул вытащил из кармана пульт дистанционного управления и нажал кнопку. Над витриной вспыхнуло несколько ламп. Людвиг взвыл. Наблюдатели великих домов могут, потратив массу дорогостоящей энергии, вычислить местонахождение всех масанов, но определить имя и отчество каждого уже выше их сил. Поэтому охотники работали по секторам. Верные темному двору вампиры покидали определенный район города, после чего он тщательно сканировался наблюдателями, и карательные отряды гарок вырезали всех обнаруженных кровососов. Вторым способом поиска был зов — телепатическая связь массанов. Все пьющие кровь обладали даром слышать друг друга. И вампиры темного двора не прекращали ощупывать каменные джунгли выискивая затаившихся тигров. Чтобы ответить на зов, достаточно всего одной мысли, одного проявления чувств. Бывало, что прячущийся кровосос даже не замечал осечки и сильно удивлялся появившимся как из-под земли санитарам леса. Недолго удивлялся. Но работа по секторам отнимала много времени. На зов откликались только молодые вампиры. Старые оплошности не допускали. Вот и приходилось в Сантьяге выводить на улицы воинов, надеясь исключительно на их везение. У меня в лампах протуберанцы стоят, с гордостью поведал Турчи из-за металлической двери лавки. Разорился еще в прошлый набег. Думал коту под хвост деньги. Он обожжен, это хорошо. Захар машинально сделал шаг назад подальше от освещенной витрины и отрывисто спросил, куда он побежал. — Вверх по улице. — Я его вижу, — Гаврила Треми, один из кривых юнцов, которого епископ оставил при себе, набросил на территорию сканирующую сеть. Ему плохо. И бросился вперед. Захар собирался последовать за юнцом, но... Э — -э Любезный? — Да. Вы не могли бы защелкнуть замочек под ставнями? Ругаться с басулом Трэми не хотел. С шасами следует поддерживать дружеские отношения. А потому епископ молча развернулся и поспешил за помощником. Какая невоспитанность! — буркнул Турчи. Впрочем, что взять с кровососа? Он убедился, что рядом с лавкой никого не осталось, выскочил на улицу. Щелкнул замком и стремительно юркнул обратно. Людвиг сидел на корточках в тьме узкой арки. На нем были плотная куртка, перчатки, брюки и тяжелые ботинки. Тело от протуберанца не пострадало. Зато незащищенная голова представляла собой одну сплошную рану. «Не будешь сопротивляться, умрешь быстро и безболезненно», — пообещал Захар, вытаскивая катану. Во внутренних схватках тайного города нечасто использовалось огнестрельное оружие. Некоторые жители были слишком быстры, чтобы надеяться поразить их из пистолета или автомата. Некоторым пулевые ранения были даже не страшнее булавочного укола. А некоторые просто брезговали человским изобретением. Добрый клинок — другое дело, ведь отрубленную голову обратно даже наф не пришьет. А посему столкновения, как правило, принимали форму рукопашной. Тем временем Гаврила отошел в сторону и тоже обнажил меч. Епископ был классным воином, но страховка еще никому не мешала. — Нанялся палачом к навам, — зло усмехнулся Рабене. Его руки слегка подрагивали, не от страха, от боли. Но голос был тверд. В нем можно было даже уловить насмешку. — Почему палачом? — А кто еще убивает беззащитных? — Разве челые шассы достойные соперники? — Так ведь я презренный саббат, — криво усмехнулся Людвиг. — Я дикий зверь, лишенный разума и благородства. Мне можно убивать кого угодно, кого захочу. — А ты, епископ, каково тебе отрезать голову беззащитному брату? — Оставить тебя в живых, — улыбнулся Захар. Шас сообщил о нападении, и район будет прочесываться очень тщательно. — Хочешь цитадель? Рабанэ молчал. — Хочешь? Людвиг не хотел. Но и послушно подставлять голову под катану не собирался. Он прыгнул, из положения сидя, мягко оттолкнувшись, взвился в воздух и загнулся, и сразу же оказался рядом с треми. «Умри!» Что он выхватил из-под куртки? Длинный кинжал? «Какая разница?» Захар ожидал нападения, понимал, что такой матерый масан ни за что не позволит зарезать себя, как свинью. И был готов к любому развитию событий. Элегантное движение в сторону, клинок Людвига пронзил пустоту. А еще через пол мгновения голова Рабене скатилась с плеч. Фонтана крови не было. Сердце Массана бьется неспешно. Епископ сделал два шага назад, позволяя безглавленному телу упасть на асфальт. Не спуская глаз с поверженного врага, медленно вытер клинок и только после этого посмотрел на замершего помощника. «Уснул? — Уснул? — Я? — Нет. Гаврила тряхнул головой. — Он молодец, да? Он не испугался. Для настоящего воина обстоятельства смерти имеют большое значение, произнес Захар после паузы. Броситься на врага с оружием в руках или умолять о пощаде, растирая по морде сопли и слезы. Мы всю жизнь приближаемся к смерти. Зачем же портить столь волнующий момент? Он был настоящим воином? — Да, — кивнул епископ. — Он был настоящим воином, а вот ты еще нет. — А что случилось? Молодой Масан удивленно посмотрел на Захара. — Челы, — епископ Треми указал на улицу. — Нас заметили. — Проклятие! Гавриле стало стыдно. Увлекшись схваткой, он совершенно забыл, что должен был навести на место боя морок. Я сейчас все исправлю. Вызови службу утилизации, Буркнул Захар. А с челами я разберусь. Они частенько так поступали. Выходили из казино и медленно шли по улице, разговаривая о чем-нибудь, делясь впечатлениями от прошедшего дня. Или просто болтали, наслаждаясь обществом друг друга. А не нравилась ночная Москва, нравилось гулять по сонным улицам, купаясь в блеклом свете фонарей. Нравилось видеть город опустевшим. На первых порах Ильдар, воспринимал ночные путешествия как маленькую блажь, не самый худший недостаток, который может быть у красивой и умной женщины. А затем втянулся, и прогулки стали для Ахметова не менее приятными, чем восхитительный секс. Прогулки рождали близость, но не тогда, когда в разговорах затрагивались ненужные темы. Анна, извини, но это мои проблемы. Тебе о них знать не следует. Мне просто интересно, кто этот таинственный человек, из-за которого у тебя уже вторую неделю плохое настроение. Тебе не все равно? Нет. Девушка помолчала. Было бы все равно, использовала бы тебя только в постели. Использовала бы меня? — А ты думаешь, я со всеми своими любовниками вот так гуляла по ночам? Теперь задумался Ахметов. Несколько шагов они прошли в тишине, после чего Эльдар неохотно буркнул. — Тандил горе. — Он хочет получить ваш бизнес? — Да. Ахметов покосился на Анну. Странно, что ей оказалось знакомым имя московского уголовника. В свое время тандил мешал людям, на которых я сейчас работаю. Девушка словно прочла мысли Эльдара. — Они отбились? — Понятия не имею, — Анна улыбнулась. — Я не летаю настолько высоко, чтобы знать подноготную фирмы. — Понимаю. — А вы отобьетесь? — Мы постараемся. Увлекшись разговором, Анна совершенно перестала обращать внимание на происходящее вокруг. Повысился уровень магической энергии, ну и что? Вполне возможно, в соседнем доме заработал артефакт или строит аркан маг. В Москве это происходит на каждом шагу. А когда девушка догадалась, что артефакт ни при чем, что вокруг крепко пахнет магией крови, Было уже поздно. Они подошли к арке, и Ахметов услышал подозрительный звук. Удар, шум упавшего тела и тихие голоса. Нахмурился и остановился. — Кто там? — Тебе не все равно. Анна попыталась спасти положение. — Пойдем. — Мне не все равно, — твердо произнес Эльдар. Рустам, Шамиль, проверить. Их прогулки не проходили в полном уединении. Положение обязывало Ахметова никогда не расставаться с телохранителями. Вот и сейчас. Один медленно ехал за парочкой на Мерседесе. Второй шел по тротуару в трех шагах позади. Но даже если бы рядом не было двух боевиков, Ахметов все равно пришел бы на помощь. Анна не сомневалась в этом. Не потому, что Эльдар страдал обостренным чувством справедливости, а из-за отсутствия равнодушия. Ахметов поступал как нормальный сильный мужчина, и девушке это нравилось. Вот только на этот раз лучше бы он прошел мимо. Телохранители двинулись к арке. Это ненадолго, — улыбнулся Эльдар. Анна молча кивнула. Она прекрасно понимала, что шансов угромил нет. И искренне надеялась, что те, кто прячется в арке, почувствовали ее присутствие и обойдутся без радикальных мер. Массивные фигуры остановились на самом краю освещенного участка, на границе, заполнившей арку непроглядной тьмы. Что здесь происходит? Ответа не последовало. Кто бы ни прятался в арке, он продолжал заниматься своим делом. До Анны долетели невнятные сопение и странный шорох. Рустам и Шамиль синхронно извлекли пистолеты и шагнули вперед. Девушка тихо вздохнула. Идти следовало одному. Второй должен был прикрывать напарника, оставаясь на границе света и тьмы. А еще лучше подогнать машину, осветить арку фарами. Но громилы были слишком уверены в своем превосходстве а потому шагнули во тьму одновременно. Примерно через полминуты Эльдар стал проявлять беспокойство. «Рустам! Шамиль!» Ответа не последовало. Анна задумалась. Как правильно вести себя сейчас? Забиться в истерике? Крикнуть «Эльдар! Уходим!» Вцепиться в рукав и утащить машину? Сыграть перепуганную курицу было бы самым правильным. Вот только вряд ли Ахметов послушает. Ильдар не отступит, а терять лицо девушке не хотелось. Рустам! Анна закурила. Огонек зажигалки на мгновение осветил тонкое лицо, полные губы, огромные глаза, словно вобравшие в себя всю чернильную чернень ночи. Спокойно выдохнула дым. Ильдар посмотрел на подругу с легким удивлением но ничего не сказал, вернулся к изучению темного провала арки. Шамиль. Анна не чувствовала опасности. Она просканировала местность, уловила остаточные следы поединка и запах масанской крови. Поняла, что основная драка закончилась, и охотники не горят желанием атаковать мирных челов. Не успели навести морок, и теперь соображают, как выйти из ситуации. Девушка едва не хихикнула. «Оставайся здесь», — коротко приказал Эльдар. У Ахметова не было оружия, но он шагнул в арку. Шагнул после того, как в ней сгинули двое вооруженных телохранителей. Он не мог поступить иначе. «Дурь или гордость? Где грань между ними?» Девять из десяти вызвали бы полицию. Но Анна знала, что тогда бы ее здесь не было. Заурядные мужчины девушку не привлекали. Рустам, Шамиль. Ахметов скрылся в тени, откуда почти сразу же донеслась неразборчивая фраза. То ли приказное ворчание, то ли повелительный хрип. Слов девушка не разобрала, зато увидела спину Эльдара. Друг шагнул назад. Медленно и не столь решительно, как при входе в арку. Причина покладистости Ахметова выяснилась почти сразу. Из темноты появился пистолет, дуло которого упиралось в лоб Эльдара. Затем рука, а потом мужчина в черной одежде. Лицо незнакомец закрывал платком. «Девушка, вы не будете кричать?» — Не буду, — пообещала Анна, стряхивая пепел на асфальт. — Вам отдать драгоценности? Ильдар зарычал. — Не надо, — качнул головой незнакомец. — Я не грабитель. Просто хочу, чтобы мне не мешали. — Что вы сделали с моими людьми? Даже под дулом пистолета Ахметов с трудом сдерживал гнев. — Они живы, — скупо ответил незнакомец. — Кстати, хорошо, что напомнили. — Пожалуйста, перенесите свои громил в машину. Я этим заниматься не буду. Мужчина отнял пистолет от головы Эльдара и встал рядом с Анной. — Только без глупостей. Одно неверное движение, и я пристрелю вашу подружку. Ахметов угрюмо кивнул и шагнул к арке. — Кстати, я забрал у телохранителей оружие. Анна докурила сигарету и бросила ее в урну. — Вы в облаве? Несмотря на платок, девушка легко узнала Захара Треми. Сабатловим. Ильдар, переносящий к машине второго телохранителя, не слышал тихий разговор. Увлеклись. Захар удивленно посмотрел на нахальную ведьму, но промолчал. И повернулся к подошедшему Ахметову. Уезжайте немедленно. Вот пистолеты. Патроны я забрал, не обессудьте. Ильдар сел за руль, завел двигатель, дождался, когда Анна опустится на соседние сиденья, и надавил на газ. Мерседес пулей пролетел по улице, но перед самым бульварным Ахметов резко затормозил и, не глядя на девушку, попросил «дай закурить». Анна дотронулась рукой до подбородка Ильдара, заставила повернуть голову, посмотрела в черные глаза и серьезно сказала И я тобой горжусь. Пару мгновений он пытался уловить в ее голосе издевку. Не нашел. Расслабился и недовольно буркнул. И я никому не помог. Ты не испугался, а это главное. На заднем сиденье сопели не пришедшие в себя телохранители. Мимо проехал белый фургон интернет-магазина продам.ру. Ильдар и Анна целовались. Thank <laughs> you.